Ему действительно было не до нее и не до задания, которое он получил в Москве. Из тайги привезли обломки разбившегося японца, у которого стоял швейцарский двигатель «Сальмсон-9З». Девятицилиндровая звезда водяного охлаждения мощностью 295 сил. В отличие от их биротативного, у которого вращались и цилиндры, и коленвал, он проигрывал по удельной мощности, но значительно превосходил его по индикаторной. И главное, у него присутствовал выхлопной коллектор. Ротативные двигатели достигли пика своего развития. Пропустить большее количество топлива через полный вал не удавалось, не хватало его прочности, чтобы увеличить сечение. Второй врожденный недостаток заключался в том, что выхлоп двигателя происходил при любом положении цилиндра, вертикально по отношению к нему. Чтобы выхлопные газы не попадали в рот и легкие пилоты, вокруг вращающегося блока цилиндров устанавливалось отбойное полукольцо, его требовался охлаждать и периодически чистить. Даже при условии того, что в их двигателе была закрытая масляная система, все равно жирная сажа осаждалась на фузеляжей крыльях, и избавиться полностью от масла и запаха сгоревшего горючего было очень сложно. Швейцарский двигатель имел два карбюратора, выхлопной коллектор и все остальные навесные устройства, характерные для обычных неротативных двигателей. Но жидкостное охлаждение требовало установки водяных радиаторов, снижало устойчивость двигателей при обстреле и так далее и тому подобное. Но его термодинамик впечатляла. Имея связи в экономическом отделе, Илья легко добился командировки в Швейцарию. Посетил завод, посмотрел на новенький истребитель, который швейцарцы и французы, хозяева завода были франкофонами, готовили к конкурсу для ВВС Франции. Так как он был лицом не слишком известным в Европе, то перед ним похвастались и 18-цилиндровым Сальмсоном, сдвоенной звездой, мощность которой теоретически могла перевалить за тысячу сил. Сдваивать они пытались у себя, но ничего путного из этого не вышло, но здесь он обратил внимание на то обстоятельство, что швейцарцы замеряли биение возникавшие при работе их с парки. Пригласив всех посидеть в ресторанчике, Илья выяснил, что коленчатые валы с парки склонны к усталостным разрушениям, так как подвержены переменным крутильным колебаниям. Поработав несколько дней после этого на их стенде, Илья нашел частное решение для этих оборотов и этой мощности, но общей ему не удалось и он заказал у производителя стендов такой для своего завода. Дабы не обижать хозяев, купил для экспериментов и 9 и 18-цилиндровые двигатели. Договорились, что линию упаковки и обработки коленвалов швейцарцы поставят в Китай через Советский Союз. Задание на строительство завода для КСР у него имелось, но эта линия встанет во Владике, а в Китай уйдет более нужный там американская, которых по факту уже две, на Приморском заводе в Семеновке. Приморский завод займется звездами воздушного охлаждения. Практически готовый прототип нового самолета договорились показать на парижской выставке. В общем, было совсем не до бабс, тем более, что Илья решил, что сделанного более чем достаточно в том направлении. Перегибать палку не стоит. Не нравилась ему готовность ко всему в этой женщине, что-то отталкивало. Эдакая паучиха-охотница, могущая сожрать спарившегося с ней самца. После монтажа стенда Илья и Анатолий Бессонов нашли общее решение и создали успокоитель маятникового типа, надежный и быстро гасящий до нуля практически все крутильные моменты, и запатентовали его, так как кроме двух фирм этими двигателями никто не занимался. Швейцарцы, не будь дураками, вначале бросились в атаку, что украдено у нас, но затем, разобравшись что к чему, купили патент на успокоитель, продолжая заниматься двигателями с жидкостным охлаждением, предоставив головную боль с воздушным Илье ко. Ибо головной боли хватало. Ротационный двигатель крутится, и проблем с охлаждением практически не возникает, поэтому Илья, помучившись с развитым оребрением и браком при его отливке, решительно поставил трехступенчатый приводной вентилятор, заменив свободный обдув на принудительный. Чуть позднее добавили зимнюю шестеренку-мультипликатор, сделав вентилятор еще более гибким и поручив управление им автомату. Решив эту проблему, переключились на внутренние. Швейцарский двигатель, хоть и считался надежным, но работал до первой переборки всего 35-40 часов. Свободная гильза добавила еще 60-80, а нанесение пористого хрома и учет объемного расширения в форме внутреннего зеркала цилиндра превратило их звездочку в вечный двигатель. На авиасалон в Париж летом привезли четыре машины. Учебно-тренировочную У-2 с биротативным двигателем, амфибию КБ-4, беспоплавковую летающую лодку с внутренней подвеской 16 или 18-юймовой торпеды Уайтхеда, летающей до 14 часов в режиме патрулирования. Лодка на тот момент была самым скоростным самолетом в мире. Кербер довел ее в фузеляж и оперение до совершенства, а сдвоенный тенитолкай, вмонтированный в крыло с обтекаемыми капотами-радиаторами, полностью утопленными в передней кромке, обладал мощностью 1300 лошадиных сил При работе на одном двигателе и флюгировании второго обладал отличной длительностью полета, необходимой для его специфической деятельности. С его помощью выслеживали браконьеров-рыбаков в Японском и Охотском морях. Третьим самолетом был транспортный моноплан КБ-6 с несущей обшивкой и, соответственно, круглым фузеляжем. 12 пассажиров или 2,5 тонны груза в грузовом варианте. Предполагалось, что эти самолеты встанут на линию Москва-Владивосток для доставки газет и почты. Допускалась его переделка в бомбардировщик с внешней и внутренней подвеской двух тонн бомб. Четвертой машиной был цельнометаллический моноплан-истребитель с первой переделкой Сальмсона 9Z на воздушное охлаждение. Все машины, кроме У-2, имели убирающийся шасси, конек Кербера, примененный им на самой первой своей машине. участие машин шасси утапливалось, а истребитель имел ямы, прикрытые полностью щитками. К сожалению, две из них не были окончательно доведены. Истребитель был скороспелкой, прошедшим только заводские испытания, А для транспортника они готовили двигатели воздушного охлаждения, но пока там стояли серийные жидкостники мощностью 850 сил. Из-за этого машина не добирала скорости. Желающих приобрести У-2 практически не оказалось, пока не показали его пилотажный одноместный вариант. После этого небольшой контракт удалось подписать. Ничего, их массово приобретают летные школы в СССР. Сверхскоростную лодку купили сразу в большом количестве. тем более, что мировой рекорд 451 км-ч на высоте 50 метров был установлен прямо для бурже. Кёртис R2C1, также выставленный на этой выставке, готовился к пуллицеровским гонкам в октябре, поэтому участие в пролете не принял. Но по сравнению с творением Кербера он выглядел просто утюгом, поставленным задом наперед и снабженным винтом. Так о нем написала французская пресса. Илья и Кербер в комментариях упомянули, что КБ-4 серийная машина не гоночная, Более 200 таких самолетов приобретены и работают. Эта модель отличается от них только встроенным закрытым бомболюком. Истребитель был оценен отрицательно. Его назначение не поняли. Над ним посмеивались, дескать, не в свои сани не садись. То ли дело вуазены и дивуатины. Борис Кербер не выдержал и вызвал на воздушную дуэль Марселя даре и Шарлен Нунжесера. Да, их бипланы быстрее разворачивались, но по скорости крена КБ-5 им не уступал. зато превосходил в скорости и в динамике. Его стремительные атаки сверху вниз и снизу вверх, уход от противника с набором высоты, то есть совершенно другая тактика боя, поставили в полный тупик легендарных французов. Раз за разом Борис клевал их самолеты, а те не имели возможности загнать его на виражи, где они были сильнее. Используя щиток, Кербер зависал на мгновение за машиной противника, затем следовал перегазовка и уход на восходящую спираль. Красивая и убедительная победа. Но на следующий день стало понятно, что повторить этот фокус второй раз не получится. Двигатель кончился полностью в том бою, а замены ему не было. В результате контрактов на самолет не получили. Только раскрыли свои планы конкурентам. Хотя задел по охлаждению был, дело за малым – довести двигатель до приемлемой выносливости. После возвращения плотно занялись этой проблемой. Все равно результат от этой поездки был и немалый. 23 июля 1923 года в один день 19 стран мира признали Советский Союз И объявили об установлении дипломатических отношений. В том числе были Франция и Великобритания. Немаловажную роль в этом сыграли заключенные контракты на поставку лодок-амфибий. И Франция, и Англия купили КБ-4, а авиации в те годы занимались очень влиятельные люди. Одним из пассажиров, которых каталь на этой лодке, и садились с ними на сену, был Альберт Фредерик Артур Георг, герцог Йоркский. Он купил ту самую лодку прямо на выставке и запасные двигатели к ней. Впрочем, внимательно читая прессу, Илья сделал вывод, что большинство репортеров не обратили внимания на состоявшийся поединок, так как происходил он при закрытых дверях и не на главной арене. Рисковать репутацией французы не захотели. Такие игрушки слишком дорого и плачевно заканчиваются. А их повторный вызов уже на для бурже мы принять не смогли, потому что от перегрева застучали несколько цилиндров. Двигателю требовалась переборка. Кроме выставки, Илья посетил несколько французских авиашкол, где с интересом рассматривал тренажеры, с помощью которых будущих истребителей готовили применять оружие против вражеских самолетов. Даже такие примитивные приспособления в виде подвешенных корзин с неподвижно установленным маузером требовалось изготовить, ведь в их школах не было такого. А управление конвертопланом гораздо сложнее, чем истребителем. Тем более, что одна из моделей центрального поста управления позволяла исполнять бочки и спирали. то есть были выведены кнопки, нажатие на которые заставляло ЦПУ последовательно выполнить алгоритм правой и левой бочки, причем с увеличением или уменьшением высотности, или исполнить набор или снижение высоты с оборотом вокруг вертикальной оси всего аппарата, то есть появилась возможность вести маневренный воздушный бой. На конвертоплан свою тяжелую руку наложили чекисты, их вывоз за границу запрещен, как и демонстрации на выставке. Вряд ли это поможет, хотя... ЦПУ представлял собой довольно сложное устройство, большая часть которого представляла аналоговый вычислитель, подобный английскому корабельному прибору управления стрельбой. Принцип действия один и тот же. То есть ручками управления человек запрашивал изменение положения аппарата, а выполнял эти действия тот самый автомат, изменяя тягу и ее направление всех четырех или шести двигателей, исходя из ситуации на текущий момент. Благо, что вертикаль у аппарата поддерживался автоматически, за счет вращающихся двигателей. Стоило бросить ручку, как он автоматически зависал на месте. В этом отношении машина была почти идеальна, а Дреев по какой-то оси легко сбрасывался или корректировался. Тем не менее, сознание Ильи все чаще и чаще не состыковывалось с реальностью. Он начинал понимать, что исполнение приказа приведет к тому, что ему придется бросить начатое дело, чего ему очень не хотелось. Летающие игрушки захватили его, и хотя он видел, что у тех же швейцарцев вопросы проектирования доводки двигателей решены лучше и на совершенно другом уровне, он откровенно не понимал, почему от него требуют, чтобы он все бросил и занялся добыванием технологий. Ведь он их и так добывает, а в чем-то даже превосходит своих швейцарских друзей. В частности, не приходится решать вопросы финансирования. У швейцарцев совсем небольшая фирма, то же самое он видит и во Франции. Самолетами занимаются очень небольшие компании, крупных предприятий практически нет. Контракт на 40-50 машин в год считается большим. А это месячная производительность Приморского завода, причем особо не напрягаясь. В этих условиях при наличии больших заказов выделить деньги на перспективные разработки гораздо проще и эффективность вложений выше. Но руководство беспокоит большой разрыв между возможностью остальной промышленности и их в чем-то передового предприятия. Плюс все больше и больше денег уходит в другие страны. Требуются приборы, новые сплавы, качественная изоляция, прокат. Всего этого нет, а должно быть. Та же самая радиостанция на борту потребовала создание машины в несколько раз сложнее, чем первоначальный конверт. То есть прицел у товарища Дзержинского дальний. Мы должны держать руки на пульсе новейших технологий. А все-таки больше хочется заниматься любимым делом. В таком настроении Илья вернулся во Владивосток, да еще и закрутив небольшой романчик или приключение во Франции. Способствовала этому знаменитая школа Бесси Колман, Она была самбо, дочерью негра и индианки. Так как в Российской Америке путь в авиацию для нее был закрыт, то эмигрировала во Францию сразу после окончания Первой мировой. Закончила здесь школу пилотов и открыла свою, где обучала в основном женщин, стараясь создать костяк пилотов для будущего шоу. Наличие такого шеф-пилота притягивало феминисток со всей Европы и Америки. Ей требовались как учебно-тренировочные, так и пилотажные машины для выступлений. И в первую очередь Бесс обращала внимание на дизайн машин. Они должны были быть красивыми. При этом она прекрасно понимала, что экономически более целесообразно, чтобы они были одного производителя с одинаковыми двигателями. Показ одноместного пилотажника привел ее в восторг. По тягу вооруженности машина превосходила почти все легкие самолеты того времени. Она ходила за ручкой газа и могла висеть в воздухе вертикально в течение почти минуты. Но перед подписанием контракта Коуман пригласил Илья-Бурже всю свою школу, чтобы девочки могли убедиться в достоинствах машины и высказать свое мнение о ней. В тот день пришлось много летать, устраивая девушкам вывозной полет с элементами высшего пилотажа. А их инструкторы опробовали не только двухместный, но и одноместный вариант машины. После полетов Илья пригласил всех посидеть и обсудить, все в каком-нибудь ресторанчике. На халяву уксус сладкий, поэтому согласились почти все. Выбор ресторанчик он предоставил девушкам, тем более, что времени на переодеться у них не было. Вызвали несколько такси, часть девушек приехали на собственных машинах. Во Франции движение на дорогах уже начало создавать пробки и постоянный гудеж клаксонов. Девочки местные, поэтому их выбор пал на уютный ресторанчик Шезнат в старинном доме у подножия лесистого холма неподалеку от аэродрома. Щебетание девиц, а их было 12, при том, что мужчин в компании было всего четверо, многоязычие, кроме французского, звучало английский, испанский, даже хинди, настроило всех на благодушный лад, хотя решался вопрос достаточно серьезный. Но общая оценка девушек была «берем, то, что нужно». Поэтому после полуторачасового обсуждения торжественно скрепили документ подписями и печатями. Печати были только с нашей стороны, французы их не применяли. Посиделки переросли в вечеринку с танцульками, с рассказами о том, как они, дамы, покоряют Пятый океан. Кстати, очень дружественную и веселую, несмотря на присутствие официальных лиц, вице-президента женской секции французского национального аэроклуба Элен Мортье и ее мужа Пьера. Так как женщин было много, то за столом пришлось много ухаживать за соседками справа и слева. Отвечать на их вопросы рассказывайте Приморье, Китай, России. Его научили танцевать новейший и модный танец танго. Соседка слева — высокая худощавая брюнетка с большим открытым лбом, в белой рубашкой и светлых брюках, опоясанной широким мужским ремнем. А справа сидела эльзасская немка, которую Илья вывозил сегодня в одном из полетов. На аэродроме она была в кожаной темной куртке поверх фирменного белого комбинезона школы. В воздухе она несколько раз переходила на немецкий. Там же Илья и выяснил ее происхождение. Большинство из присутствующих девушек, как я уже писал, принадлежали к славной когорте феминисток, и предпочитали мужскую одежду. Единственным их отличием от мужчин были белые комбинезоны. Мужчины во Франции предпочитали черные или серые цвета. Внешне Эльзаска больше нравилась Илье, и, видимо, этим он немного подстегнул француженку слева, которая активнее стала привлекать его внимание за столом, а затем вызвалась научить его танцевать танго. Закончилось это тем, что она увлекла его на второй этаж, где находились номера гостиницы. Уехали они из гостиницы только утром и в тот же день, после закрытия авиасалона, вылетели на юг в Ниццу. Она была вдовой летчика. Вначале она скрыла место, где погиб ее муж. Дочь довольно богатых родителей, не получивших их согласия на брак с курсантом военной авиационной школы. По ее словам, они хотели поставить ее родителей перед фактом, но так и не успели этого сделать. Позже выяснилось, что в мясорубке Первой мировой ее жак сумел выжить и стать асом. но уходить в запас после войны из армии не захотел, продолжил службу, уехав в Россию, где продолжал активно пополнять счет, пока не сошелся в воздухе с каким-то русским, из этого боя ас-француз живым не вышел. Получив известие о том, что большевики разрушили ее несостоявшееся счастье, она возненавидела их всем сердцем, пошла учиться на летчика, планируя стать летчиком-истребителем, чтобы когда-нибудь посчитаться за смерть героя. Узнав, что Бесс выбрал русскую машину, которую сделали большевики, решила краем глаза посмотреть на неизвестных врагов. Если бы Лоррейн, так звали ту самую соседку справа, не проявила чисто женского интереса к Илье, то ничего бы не было. Немца в Габи считала источником всех бед. И хотя они стали вновь гражданами одной страны, дух соперничества галов и германцев витал в Третьей Республике. К тому же среди девушек школы Лоррейн прославилась именно тем, что, пользуясь незаурядной внешностью, она легко отыскивала спонсоров, чтобы продолжать обучение в школе. Мужчины возле нее так и велись, а их после войны на всех не хватало. Тем не менее, девять дней, которые они провели вместе, надолго остались в памяти Ильи. Москва прореагировал на его самовольную отлучку резкой интенсификации учебного процесса, посчитал что он практически готов к переходу на нелегальное положение. С точки зрения лингвистической подготовки дело обстояло именно так. Все остальное они попытались засунуть ее голову в течение трех месяцев, которые он провел в Семеновке, попутно налаживая выпуск машин в новых цехах. Девятицилиндровая звезда к этому времени удачно встала на место форсированных Либерти. Она обогнала старичка по всем показателям, и Кербер улетел с первыми экземплярами в Москву, чтобы выбить с линии Москва-Петроград голландца Фоккера с его довольно удачными монопланами-верхнепланами F-3 и F-4. КБ-6 превосходил их по надежности и грузоподъемности, мог лететь с одним мотором, храниться на улице. На двигатель ликвидировали Ахиллесу Питус самопроизвольным появлением масла в камере сгорания нижних цилиндров на стоянке с последующим гидравлическим ударом при запуске. Теперь юбка цилиндра выступала в картере, предотвращая притекание масла, характерное для моторов Сальмсон. А после остановки двигателя излишки масла сливались в нижний расходный бак за ним. В общем, налет первых шести машин составил более 500 безаварийных часов. и двигателям пока не требовалась переборка. Перед отправкой в Москву им, правда, сменили двигатель на новый, так как москвичи могли потребовать новых государственных испытаний, хотя Владивостокский опытный аэродром «Первая речка» имел право испытывать и выдавать сертификаты летной годности. Но в случае передачи документации серийного производства на другие заводы такое могли потребовать. Тем более, что фузеляжей с несущей обшивкой еще никто никогда не делал. Кербер применил это нов что впервые в мире. Из-за этого салон самолета подвергался критике. Многим казалось неудобным и непривычным круглое сечение фузеляжа. Слишком многим казался идеальным фузеляж вагонного типа с многочисленными продольными силовыми элементами-трубами. Но заставить фанеру работать в качестве несущего элемента было очень сложно. Так что только «Дюраль» давала возможность построить подобный самолет. Одна беда — закупать ее приходилось в Японии и в США. На территории Дальнего Востока не было ни одного завода по производству алюминия. Поэтому, отвечая на присланную из Москвы анкету, Илья написал о необходимости строительства алюминиевого завода в Иркутске, где есть все условия для увеличения мощности ГЭС. Глинозем брать в Китай, шаньдунских месторождений, загрузив этим КВЖД. И сослался на этом на целый ряд статей Ленина, в которых тот упоминал ускоренное развитие Дальнего Востока в связи с японской экспансией. Еще одно предложение Ильича – строительство автомобильного завода в Хабаровске, то есть все предписания Феликса Эдмундовича он отразил в анкете. Ее утвердили, в конце октября Илью отпустили из Семеновки во Владивосток, готовятся к переброске. Для этого Илья решил использовать один из новых КБ-6 с двумя 920-сильными двигателями, 14-цилиндровыми, двойная звезда с семью цилиндрами в ряду, с планетарным редуктором и автоматом регулировки охлаждения. Он получил разрешение ВЧК на использование этой машины. Так как сам он летал на немало мало, перелет не предусматривал наличие бортмеханика, второго пилота и штурмана, то написал новую программу испытаний назначил себя главным испытателем. Выполнил несколько полетов, но в составе экипажа, чтобы не привлекать внимание Все полеты были на максимальную дальность с экономией топлива. Официальной целью была подготовка к перелету в Америку вдоль Курильских островов через Анкоридж в Калифорнию. Самолет был оборудован двумя поплавками и снабжен четырехстоечным шасси, убирающимся в ниши поплавков. В случае необходимости поплавки можно было снять и поставить трехопорное шасси, погруженное на борт и в салоне. Поплавки были довольно большими представляли собой подвесные топливные танки, что позволяло резко увеличить дальность самолета, особенно при взлете с земли и посадке на воду. Круглое сечение фузеляжа создавало естественные емкости для топлива снизу и сверху салона. Впрочем, верхние баки использовались только в этом самолете. В этом варианте машина могла находиться в воздухе 16 часов. Имела 380 км в час максимальную скорость и 320 крейсерскую. С поплавками! Кербер, одержимый обтекаемостью, создал шедевр без выступающих частей. Даже кабина была зализана и снабжена гнутым стеклом с внутренними силовыми элементами. Шасси на новой модификации полностью убирались мотогандолы Хвостовое колесо имело люк с двумя щитками. На поплавковый вариант он согласился только из-за трансокеанского перелета для получения приза голубой ленты Атлантики. Там по условиям запрещалось размещение топлива в пассажирском отсеке. Наконец Илья уже надеялся, что в Москве пойму, что дом он будет максимально полезен. Получена телеграмма из Москвы с условными словами, предписывающими начало перелета. В тот же день его вызвали в налоговую инспекцию «Владивосток» и вручили предписание передать в управление государству Семеновский авиазавод и продать контрольный пакет акций. 51% акционерного общества Приморский авиазавод государству с продолжением исполнения обязанностей главного конструктора и директора Приморского завода. Требования, конечно, были неприемлемыми, как и ожидалось. Были расписаны ее прегрешения, реально существовавшие, на которые были ранее получены разрешения от авиационного комитета наркомата машиностроения. Но нарком снят, председатель комитета отстранен от должности за допущенные недостатки в работе. Выявлены недостачи в перечисленных средствах в иностранной валюте заводом, обязательных к продаже. Илья вернулся на завод и собрал акционеров, тех, кто находился на месте. Коллектив завода, имевший минимальный процент, тоже был посвящен в суть претензии. Илья сказал, что вынужден подчиниться требованиям, так как средств на выкуп с завода нет, а государственное кредитование прекращено в связи с обнаруженными нарушениями. Но он уже обратился в суд и будет требовать отмены хотя бы части обвинений. Запросил проведение внешнего аудита. Поздно вечером, а он остался ночевать на заводе, прихватив с собой небольшой чемодан и портфель с самыми важными бумагами, он прошел через заднюю дверь в ангар, где стоял КБ-6П. Обратил внимание на то, что опечатан самолет был не его штампом, а штампом механика. Что он здесь сделал, непонятно. Проверил заправку всех топливных и масляных баков, аккумуляторы воздух в баллонах. Вытащил упор из-под всех четырех колес, раздвинул двери ангара. Взлетная полоса была не освещена, но створ привода горел, что давало полную возможность для взлета, тем более, что он тренировался до этого, взлетая десяток раз с использованием именно такого освещения. Он отщелкнул бортовую дверь от переборки кормового отсека и закрыл ее изнутри на ключ. Сел в левое кресло и начал подготовку к пуску обоих моторов. Требовалось подкачать топливо и масло вручную. Обе находились слева за креслом. Давление масла поднялось, он открыл пусковой воздух на левый, а потом и на правый двигатель. Тронул рукоять шага и газа, выкатился из ангара. Двигатели работали громко, поэтому слева начали зажигаться огни. Пришлось поторапливаться, прогревая двигатель на повышенных оборотах, придерживая саму машину тормозами, но при этом выруливая на старт. Обороты на полную, машина начала разбег, все шло штатно. Отрыв и перевод шасси на уборку. Бортовые огни он не зажигал, сразу садя с глиссадой. Там впереди находилась береговая зенитная батарея, на которой стали загораться прожектора. Он отвернул вправо на вторую речку. Под кабину ушла бухта кирпичного завода. Самолет идет на малой высоте над донамурским зальем. И тут ему к голове представляют ствол. Приехали! В дверях стоял Анатолий Бессонов, главный конструктор и главный механик мотора строительного цеха. А сзади кто-то щелкал замками чемодана Ильи. Женский голос сказал, что в нем, кроме вещей и чертежей, ничего нет. Портфель находился в шкафчике, но там тоже были только документы. В кармане лежала небольшая пачка денег в английских фунтах. Илья Загоди перевел деньги на счет в Барклайс банки, поэтому в наличных деньгах особо не нуждался. «И куда путь держим, Илья Николаевич?» «А вы куда собрались, Анатолий Алексеевич?» «Вам что от тех перемен, которые постигли меня?» Это мне перекрывают кислород, не вам. Сидели бы тихонько в своем КБ, вам-то какая разница, кто вам платит зарплату? Да есть предположение, что вы решили продать новые движки, к которым я имею некоторые отношения. В патенте об этом нет ни одного слова, дорогой Анатолий Алексеевич. Вас упоминают в одном из патентов на успокоитель крутящих моментов, но сама идея маятника принадлежит не вам, а мне, поэтому моя фамилия стоит первая а ваша – второй. Все остальное принадлежит Приморскому акционерному обществу «Приморский авиазавод», хозяином которого и владельцем контрольного пакета акций являюсь именно я. 69% собственности. У вас, кажется, два или три? Три. В таком случае поворачивайте назад, и вас будут судить. Не смешите мои тапочки уберите револьвер. Мы в воздухе, а вы не умеете водить тяжелый самолет. А в салоне ваша жена, и, кажется, еще и ребенок. У меня два предложения. Я могу высадить вас на советской территории или на территории Китая, не в зоне отчуждения. Только оружие вам придется отдать мне. Выбирайте, или я сделаю вот так. Илья резко двинул штурвалом от себя, еще больше приблизившись к воде. Мне нужно посоветоваться с супругой. Ноган не передайте, идите советоваться. Бессонов помялся, дело принимал совсем не тот оборот. Он думал, что Илья летит в Америку, а он пока туда не собирался. Слетать туда придется и, может быть, на этой машине. Они вошли оба, их сынишка спал на руках у матери, которая села в кресло второго пилота. «Почему в Китай? Вы же собирались в Америку», спросил Елизавета Васильевна. Собирался до сегодняшних событий. А сейчас лечу в Бенхай, где можно будет подать международный арбитраж и вернуть завод, хотя бы приморский. Здесь, на территории СССР, они могут меня арестовать и обвинить черт знает в чем, а суд будет решать в пользу государства. У нас же в уставе записано, что мы имеем право использовать международное право, так как патенты на выпускаемую продукцию имеют подтверждение в других странах мира, а государство покусилось именно на них. В крайнем случае добьюсь вывоза оборудования, которое, кстати, шло через одну из китайских фирм в обход запретов на торговлю с СССР. Да и Юре это оборудование принадлежит этой китайской фирме. В общем, я был готов к подобной попытке, а Америка пока мало привлекает меня в качестве страны-гаранта, так как она не признает СССР и не имеет с ним дипломатических отношений, в отличие от Китая, Франции и Англии. В Тяньцзине есть представительство всех стран, признавших СССР, Так что там будут рады тому, что против него будет возбуждено новое экономическое дело. Ну так где вас высадить?» «В Тянь-Зине. В Савдепе я не останусь», — сказала жена Бессонова. «А вы что скажете, Анатолий Алексеевич?» Тот промолчал. Судя по всему, побег придумал его супруга а он засветился, так как печать на самолете была бортмеханика. «Ефсеев, какое отношение имеет к вашему побегу?» — задал вопрос Илья. «Почти никакого. Денег был должен». А супруга каким образом на завод попала? Вы же вроде не работаете у нас. Я выписала разовый пропуск, а потом сдал его, сделав вид, что жена ушла домой и забыла его вернуть. У меня круглосуточный. Понятно. Насколько я помню, вы, Елизавета Васильевна, из Курской губернии, дочь землевладельца, из дворян. Да, и не надо читать ни морали, то революцию вовсе не я придумала, и я ее не приемлю. Которую из двух? Вторую, естественно, которая в октябре лишил нас всего. А что у вас было, кроме зарплаты мужа? Положение в обществе. Да, серьезные потери на многие миллионы рублей. Вот только вы до сих пор не понимаете, что нищими вас сделали не большевики, а керенские компании, допустившие бесконтрольный выпуск керенок. Как вы могли видеть, нынешний курс рубля стабилен, и рубль принимается всеми государствами мира. Но ваши они захотели ограбить, хотя вы – герой гражданской войны один из тех, кто устанавливал их власть на этой территории. Здесь, милейшая Елизетова Васильевна, весь секрет в том, что мы вырвались вперед по сравнению с остальными производителями самолетов. А это сверхприбыль, поэтому государство решило поучаствовать в этом деле. Плюс от того, кому принадлежат эти заводы, зависит безопасность страны. Разрешая мне строительство завода, никто не мог и подумать, что наши разработки окажутся такими важными для обороны. Я думаю, что смогу легко забрать хотя бы те деньги, которые вложил в оборудование и в разработки. А что касается вас, Анатолий Алексеевич, мне кажется, что вы допустили большую ошибку, приняв условия Елизаветы Свет-Васильевны. С работы вас никто не гнал, работали по специальности. Деньги выплачивали стабильные, довольно большие. Вы могли содержать свою семью при неработающей жене. А что будет там, в Тяньцзине, одному богу известно. Или вы думаете, что я буду вас содержать? Даже не надейтесь. Я поверил рекомендации Кербера, перевел вам достаточную сумму, чтобы вы вывезли сюда семью, в условиях того, что вы два года были безработным. Теперь мне придется искать нового инженера на ваше место. А мы сейчас где? Да уже за границей, Анатолий Алексеевич. К тому же ночь, места здесь скалистые. А Харбин далеко? «Час лета. Туда сможете?» «Что ты говоришь, Анатолий?» Тут же встряла его жена. «Мы возвращаемся». «Это еще почему?» «Ты китайский знаешь?» «Нет». «Я тоже». «Ты мне доказывал, что Илья Николаевич летит в Америку. Там я поменьше Америки и кого знаю и смог бы устроиться на работу. Так что едем в Москву из Харбина. Предложения из ЦИАМа были, только здесь платили больше, работа была интереснее. Не пропадем. А здесь пропадем точно. Так что через час будем на месте». Он повернулся и вышел из кабины, туда следом пошла его супруга, умудрившаяся нагадить и ему и заводу. «Ож точно», — подумал Илья, — «выслушай женщину поступи наоборот». Там сзади раздавались переходящие в крик голоса, выясняющих отношений супругов. Затем плача ребенка, которого разбудили неуемные родители. А Илья снизился и несколько раз прошел на Цунгаре, чуть ниже по течению от железнодорожного моста через нее. На участке между устьем Хуланхэ и мостом на судоходном фарватере Он сел и к небольшому причалу на правом берегу реки. Перед этим он проинструктировал Анатолия, что делать. Концы подавать не пришлось. Беглецы сами спустились на поплавок и перешли с него на причал. Илья сразу отвалил от него, развернулся и пошел на взлет, ориентируясь по горящим бакенам фарватера. Оторвав машину от воды, он почувствовал, как с его души свалился огромный камень. Врагу не пожелаешь таких приключений. Осмотреть кормовой отсек он просто не догадался. Впрочем, было бы значительно хуже, Ведь инженер был вооружен, и возникла бы еще более идиотская ситуация, зачем два инженера ночью залезли в самолет. Через три с половиной часа Илья был над городом. Топливо из поплавков он немного выработал, хотя и не полностью, но аэродрома для гидросамолетов на реке Хайхэ -Хай он не обнаружил. На карте аэродром был, а вот найти его не удалось, и тогда он принял решение садиться в море за фортом Таку, стать на якоре дождаться светлого времени суток. Места в Печелийском заливе хватало, хотя бегающих туда-сюда маломерных су было в избытке. Несколько раз пришлось пойти на малой высоте, прежде чем определился с ветром, волнением и маломерками. Садиться пришлось от берега, затем разворачиваться, и следовать к якорной стоянке. Поспать толком не удалось, к самолёту всё время пытались подойти джонки, чтобы спросить, не нуждается ли великий господин хоть в чём-нибудь, от воды и выпивки до да покурить и девочек. Так что утром, прокляв всё на свете, Илья запустил двигатели Выбрал якорь, закрепил его и вылетел на разведку того проклятого аэродрома. При свете дня он легко обнаружил его, покачал крыльями, запрашивая разрешение и пошел на посадку. хуньхе это русское название той же реки — в этом месте судоходный мостов не имеет. С правой стороны находилась советская концессия, а слева — английская. Английская имела слипы для стоянки на суше, а левый русский берег имел только причалы для морских судов. Да и не требовалось пока появляться на том берегу. а познавательные знаки на самолете были частные, так как лететь собирались в Америку, который не признает СССР, то смыли слова «ЮД СССР», оставив только регистрационные номера и нарисовали знак «Н» на киле, что соответствовало паспорту Нансена, лежащему в кармане Ильи. Великий путешественник для скитальцев без родины придумал такой паспорт. Им Илью снабдили в Семеновке, он, правда, не знал, настоящий он или не очень. Англичане первыми рассмотрели документ, зарегистрировали его, украсив штампиком пангранслужбы. Перед этим поинтересовались имеющимися наличными. Выяснив, что перед ними владелец солидного счета в Барклайс, более вопросов не имели. Сориентировавшись на местность, Илья направился к дому, который занимал здесь господин Хугас. Его вилла находилась чуть выше по течению реки на стыке французской английской концессии Самое солидное место. Сразу за англиканской церковью. На той стороне реки железнодорожный вокзал, которым владела Россия, а теперь СССР. Основной камень преткновения в дешних местах. На входе висел традиционный для англичан хвостик звонка, который пару раз дернул Илья. Звуков он не услышал, понял, что веревочка лишь нажимает на рычаг. Через некоторое время на дорожке, идущий от дома, появился одетый во фраг пожилой китаец, с котелком на голове ведущий на коротком поводке немецкого, тогда их все называли английскими, дога, огромного, черного, с белыми чулками. Почуяв постороннего за оградой, тот пару раз грозно рыкнул. «What is your name, sir?» «My name is Илья Басов». «Oh, yeah, you are welcome, sir!» Потому как привратник успокаивал собаку, стало понятно, что ее хозяин из России. Слово «фу» в англоязычных странах не употребляется. А в самом Китае это литературный жанр. Прокол, однако. Самого Кристопа в доме не оказал. Слуга сказал, что ночью ночью выехал на аэродром Байчин встречать мистер Басова и до сих пор не приехал. Впрочем, через полчаса он вошел в столовую, где Илью кормили завтраком. На русский он не перешел, уселся за стол и по-английски расспрашивал Илью, каким образом он здесь оказался, прерывая разговор только на легкий перекус, называемый continental breakfast Но к чашечкам настоящего кофе он прибавил солидную порцию бренди. Затем они поднялись к нему в кабинет. «Совсем неплохо, Илья, у тебя значительный прогресс с твоим английским. Тем не менее, до совершенства еще далековато. Мне проще общаться на французском. Мне тоже, я понимаю, но обстоятельства требуют. Документы в порядке?» Штамп англичане поставили. Отлично, сегодня посетим сэра Чарльза, Дуаина Дипкорпуса, представим тебя как очередную жертву большевиков. Заодно предложишь свои услуги как авиаперевозчик. У них был самолетик на поплавках, но около полутора месяцев назад он разбился где-то в Южном Китае. Пока этого будет достаточно. Заодно найдем клиентуру для заводов Таха. Он же может выпускать такие машины? Теоретически, да, такое возможно, но двигатели придется закупать в Семеновке. Это замечательно. в Стране требуется валюта. Да, кстати, держи. Он протянул Илье стопку визиток, на которых было по-английски, французски, на японском и китайском напечатано имя Ильи. И запомни мою фамилию. Кристофер Лауберг из Риги. Вот моя визитка. Хугасом меня называют только на севере. Твоему привратнику я твое имя не называл, обошелся выражением ее маста. Нормально. Несколько дней поживешь у меня в гостях, но здесь не принято долго задерживаться во взвешенном состоянии. помощник я тебе уже подобрал, присмотрел и домик, но все зависит от настроения дуаена. Разрешить поселиться в английской концессии может только он. Еще момент. Так как ты холост, то придется выбрать себе наложницу. Не кривься. Таковы здешние правила игры. Не выберешь сам, подсунут. Это ни к чему не обязывает, обычно они исполняют роль экономок. Времена нынче в Китае тяжелые, рабочие места на весь золото, особенно для женщин. Сейчас я перезвоню Чарльзу и сориентируемся, что делать. Либо поедем к нему сразу, либо в город переодеться. Здесь в таком виде не ходит, хотя для первого визита это то, что нужно. Сэр Чарльз Болтон уже был в курсе появления незнакомца со своим самолетом. Не так часто такую большую машину используют в одиночку. Крестап в нескольких словах обрисовал ситуацию, что его молодому другу из Владивостока, известному конструктору и владельцу нескольких авиазаводов, требуется небольшая помощь. Возникли разногласия с государственной политикой СССР, который решил прибрать к рукам успешное частное предприятие. Но оборудование для заводов он арендовал у него, все документы на этот счет у Кристо поимеются. Илья Басов – сын известного конезаводчика, который сумел получить компенсацию от японцев за уничтоженный завод отца. «Я читал об этом несколько лет назад, когда работал в Токио, и буду рад помочь преодолеть возникшие сложности. Подъезжайте ко мне, дорогой Кристофер, и захватите с собой вашего протеже». Консул Болтон больше всего походил на знаменитого Джона Буля, толстенький, небольшого роста и с кудрявыми бакенбардами. Но он совершенно не стеснялся ни маленького роста, ни увесистого брюшка, ни сходства с карикатурной личностью. Он даже старался продемонстрировать, что он настоящий стопроцентный британец, каким он должен быть. Его супруга, наоборот, была худа, застегнута до самого горла и, судя по всему, была еще той мегерой. Но газета она читала, так же, как ее супруг, поэтому пропустить знакомство с местной знаменитостью она не могла. Плюс местные газетчики уже раскопали факт, что на самолете этой фирмы летал сам Герцог Йоркский, претендент номер два на британский престол и выдающийся летчик Старой Англии, как все писали. Вряд ли это было правдой, но об увлечении его авиацией знала вся страна и многочисленные колонии. Более того, получив надежную машину, Герцог не придумал ничего лучшего, как возить на ней свою семью на отдых в Египет, и средиземноморской побережья, волнуя всю королевскую семью. Присутствие дамы и учтивое обхождение с ней со стороны Ильи настроили сэра Чарльза на покровительственный тон, а когда консул узнал, о какой сумме претензий идет речь, то он быстро переглянулся со своей супругой. И они поняли друг друга без слов. В результате Илья в этот же день получил разрешение снять или выкупить для себя жилье. Его познакомили с сэром итоном графом Спенсер, лучшим адвокатом концессии. обещали громкую кампанию в прессе. За подписью сэра итона в лондонский арбитраж ушло заявление от имени Ильи. В общем, ему оказали полное содействие. «Не смеем больше отвлекать достопочтимое общество этими дрязгами. Я восхищен вашим участием к моей судьбе. Но мы заехали прямо с корабля на бал, еще сегодня ночью пришлось заночевать прямо в заливе на якорной стоянке, где было немного неспокойно». Я надеюсь, в ближайшее время решить вопрос с местом проживания и буду рад видеть у себя по четвергам представителей диаспоры, столь отнесшихся к тем проблемам, которые мне доставило правительство. Миссис Болтон всегда рад быть у ваших ног. Наговорив кучу любезностей, Илья и кристоп покинули дом Дуайена, тем более, что впереди был обед, на который англичане обычно никого не приглашают, кроме ближайших родственников или людей, от которых они зависят. Здесь белые передвигаются по городу либо в авто, либо в дрожках, русские, а большинство используют самый дешевый вид транспорта – рикшу с пневматическими колесами. Это двухколесная повозка с довольно удобным сиденьем с вышитыми или нарисованными драконами, которую тащит один человек. Этих такси было настолько много, что можно было подумать, что большая часть китайцев занимается этим видом трудовой деятельности. Стоило кому-нибудь поднять руку или просто выйти на край тротуара, как возле него образовалась целая очередь из желающих прокатить господина до того места, куда он скажет. Особым шиком считалось ехать на велорикше с паланкином. Расплачивали с ними мелкой медной монетой, дзяо или фынями. Давать серебро было не принято. Только если тебе сообщили какую-то ценную информацию, когда давали усатова Серебряный доллар с изображением Юань Шикая, президента Китая, имя которого и название валюты было одинаковым. Впрочем, юань и иероглиф означал кругляк, монеты и круг одновременно. Ездить на таких тележках было неприятно для Ильи, тем более, что по весу он был за центнер, поэтому встал вопрос о машине, которые продавались только в Америке или в Европе. На следующий день консул сам позвонил и начал выяснять возможность использовать самолет для доставки каких-то грузов в Кунминг. Здесь требовалось дополнительно учитывать то обстоятельство, что большинство англичан занимались поставками опиума с побережья в глубину Китая. Ради этого Англия дважды воевала с цинским Китаем в прошлом веке. Дело заключалось в том, что в Великобритании нечего было поставлять в Китай. Их самих интересовал чай, фарфор, древности, мебель из ценных пород древесины, а китайцев товары из Англии не интересовали вообще. Возник несбалансированный рынок, куда уплывало золото и серебро империи. И тогда они нашли для Китая импортный товар – опиум, производимый в золотом треугольнике. Специальных законов о запрете этого товара тогда не существовало, Его стали ввозить в страну на чайных клиперах. Дисбаланс внешней торговли стал выравниваться. Последовали запреты со стороны императорской власти, так как обкурившиеся и попавшие в зависимость от зелья люди были готовы на все ради дозы. Натолкнувшись на запрет англичане пустили в ход дипломатию канонерок. Отсталая империя не смогла противостоять давлению со стороны самой большой империи мира, поэтому была вынуждена подписать неравноправные договора с бандитами от маковой мафии. Вторая опиумная война привела к тому обстоятельству, что с правительством Китая просто перестали считаться европейские страны. Русско-китайские договоры 19 века были подписаны именно тогда. Это факт, и никуда от этого не деться. Императоры Японии поступили несколько мудрее цинов и начали сами белую революцию Мэйдзи. Для того, чтобы противостоять экспансии, они решили провести индустриализацию страны. китай сделать этого не успел искал союзников то германию то россию но никто из европейцев не собирался вкладываться в возрождение средины империи все хотели ее ограбить то что называется звериный оскал капитализма при составлении договора на транспортные услуги отдельным пунктом в нем стоял наличие на борту сопровождающего груз без оборота на командир экипажа договор был подписан и снабжен печатью консула Под шумок сюда из Владивостока доставили переделанный Руссо-Балт, созданный еще до революции, копию роллс с двигателем Либерти 400 сил и вариометром беступенчатой коробкой передач. Ничего другого в ближайшей округе не было. Выписали для него новую коробку из Америки. Там этот авиадвигатель использовали для гонок Индии. А пока громадным рычагом двигали ведомую шпульку, меняя передаточное число в зависимости от дорожных условий и скорости движения. Не слишком удобно управлять, но машина ездила. Заодно Илья занялся заменой керосиновых фар и фонарейно-электрические. Вместе с машиной приехали второй пилот, штурман и два механика, но не из Владика, а из Москвы. Все они имели отношение к конторе, но официально резидентом пока оставался Кристап, а его заместителем Илья. Самолет гоняли до седьмого пота. Свободных от полета в ней практически не осталось, но это давало возможность составить опись агентуры британцев по всему Китаю, так как в основном машину использовали военные «Атташи Вильсон», и резидент Ми-6 Харнс. Англичан очень беспокоят Красные области в южной части страны. Туда перебрасывается агентура, крупные суммы денег, подтягиваются войска как Джан Золини, так и других милитаристов. Что касается Кристаппа, то после переезда Ильи к бывшей германской концессии, ближе к стоянке самолета, там находился аэродром, встречались они только по официальным случаям, то есть когда приходили сведения из Лондона, из арбитража. Правительство СССР продолжало упорствовать и подавало все новые и новые отписки, стараясь оттянуть заседание. Или я даже начал сомневаться, знают ли в посольстве о том, для чего все это делается. В январе стало известно о смерти Владимира Ильича, его обязанности перешли к товарищам Рыкову и Феликсу Дзержинскому. Лишь после этого представители СССР в Лондоне пошли на переговоры и мировое соглашение. Позже стало известно, что тормозил это дело лично исполняющий обязанности председателем ВСНХ Алексей Рыков. Считал, что ВЧК допускает серьезную ошибку, представляя такие средства и свободу их использования своим резидентам. Позднее его записка, составленная еще в 1923 году, приведет к разгрому всей сети, созданной Зержинским, Артузовым, Минжинскими и Петерсом. В апреле 1924 года, после получения первого перевода компенсации, был закуплен второй самолет КБ-6П, но без верхних бензобаков, который заменил на китайских линиях первую машину. Ей произвели замену выработавших ресурс двигателей, а после этого совершили первый в мире перелет через Тихий океан по маршруту Таньцзинь-Каньясава-Ганалула-Лос-Анджелес протяженностью 12200 километров или 1080 километров по ДБК, дуге Большого круга. Причем летели не пустыми, перевозили почту Генконсульства США в Китае. Посадка Японии на первом этапе не предполагалась, но подвел прогноз погоды. Пришлось садиться в заливе Муцу и трое суток пережидать сильнейший шторм. Но на борт не было принято ни капли дополнительного бензина, что было зафиксировано одним из заместителей посла США в Японии. Воздушное судно стояло на якоре в двух милях от берега и продолжило полет сразу после того, как стих шторм. Не будет на борту почты, то попытались бы продолжить полет без посадки. На том, чтобы сесть и переждать, настаивал курьер-американец. Экипаж был смешанный и составлен с дальним прицелом. Двое китайцев, входивших в него, должны были представить Илью в двух заграничных бюро Компартии Китая, с которой уже третий год активно работает Крестап. Компартия здесь несколько своеобразная. Часть ее ориентирована на крестьянство с задачей, как можно быстрее захватить власть в стране. Это в основном южане, ханьцы. Их большинство. Меньшевики, северяне, ориентируются на появившийся рабочий класс на севере страны и в центре. Обе половинки партии присутствуют на борту. Радист – представитель Южан, а второй бортмеханик – манжур из Тахе, где расположен филиал Приморского завода. Роль бортпроводника исполняет тоже китаец, племянник Вань И, выбранный Крестапом в качестве помощника и охранника для Ильи. Он тоже Маньчжур воевал в 1 Амурской партизанской дивизии, где служил и Илья. Зовут его Ли, но ну фамилия у него простая – И. Свободно говорит на русском, японском, ханьском, путунхуа, и понимает английский, может сказать дежурные фразы. Американец Джон Ридли учит его английскому от нечего делать, а сам учит русский. Судя по всему, он не самый простой курьер. Впрочем, было бы смешно даже предположить, что на такие должности гувер назначал бы посторонних. Его служба отвечает за безопасность и секретность деятельности дипломатических представительств США во всем мире. Но официально Джон дипломат, правда, с револьвером на поясе. Лихо, уденький, косу давно состриг, в отличие от Вань И., носит европейскую виду одежду, волосы, как многие манжуры, бриллиантином не смазывает. Он довольно сильно обрусел и даже предпочитает говорить на русском. Китайцы сразу воспринимают его как чужака. Несмотря на то, что он выглядит молодо, он член ВКПБ с 1918 года. С 1920-го работает в заграничном отделе ВЧК. Шифровальщик-радист принимал участие в операциях по устранению главарей белого движения на севере Китая. В общем, он свой. Служил и у Етиня в его охране. Дерется как черт. Кулаки у него набиты, работает руками, ногами и головой, что немаловажно. Отлично стреляет. Илья доволен помощником, к тому же тот всегда держится в тени, тем более что в физических размерах он здорово выступает шефу. Фактически только в джигитовке владении клинком и физическом развитии, разные весовые категории, он менее умел и весом, нежели Илья. Но для этого требуется тренироваться с детства. Таких возможностей у Ли не было. Самолет за эти полгода немного модифицировали. Установлен автопилот Спери и его же Гиро-полукомпас, который он стянул о Аншутскемпфе. Кроме того, установлены пеленгаторы, с помощью которых появилась возможность определяться в воздухе по радиостанциям и двигаться по локсодромии и ломаной ортодромии, то есть по дуге большого круга, наводясь на источник излучения или привод. Кроме того, с постройки имелся выдвижной аэролюк, позволявший произвести замеры высот светил с а на борту находились английские астрономические ежегодники и мореходные таблицы. Так что в навигационном отношении самолет был оборудован достаточно хорошо. К тому же в 4000 километрах от Японии – Атол Медуэй, на котором тогда находилась метеостанция с небольшой радиостанцией. Сесть во внутренней лагуне гидросамолет всегда мог. Соседний Атол Кюре в то время был необитаем. Японцев о никто не предупреждал. Существовал второй маршрут через Саппору в Анкоридж, но он считался запасным, так как требовалось доставить почту в ганалулу на базу Тихоокеанского флота Америки. Как вы помните, именно американцы, а не европейцы поддержали амурских партизан в их стремлении освободить Приморье от японцев. Более экономичные двухкамерные карбюраторы со встречным распылением топлива позволяли использовать более бедную смесь, а экономайзер, встроенный в нагнетательную систему обоих двигателей, показывал ежесекундный расход топлива. Новенькие двигатели 4-й серии работали исключительно хорошо, как по температуре, так и по тяге и по экономичности. Средняя скорость на маршруте составила 356 км в час на высоте всего 2500-3200 метров. Погода, в принципе, благоприятствовала. Сильных ветров не было, хотя общее направление создавало снос влево, на север. И было опасно, что самолет может пройти северные цели. Очень выручили пеленгаторы и радиополукомпасы. которые позволили подсчитать снос и точки перехода на новые курсы. Плюс с дистанции примерно 2200 километров удалось запеленговать флотскую радиостанцию в Гонолулу, определить ее по позывным и точно удержаться на дбк Через 16 часов полета в свете восходящего солнца увидели потухший вулкан Каваякини, острова Кауая, или Атува, если по-русски. Где-то в Петербурге, в аналог бывшего Министерства иностранных дел Российской империи, лежит прошение местного царька о протекторате над Гавайями. Звали его Каумуалия. Этот протекторат ему был предоставлен. На острове возникло три русских поселения – форты Елизаветинский, Александровский Барклай-де-Толли. Два из восьми обитаемых островов Гавайи стали находиться под защитой весьма условной России. На остальной части владыкой был родственник местного царька – который с помощью американцев и англичан сумел вытеснить русско-американскую компанию с этих мест. Однако после его смерти сын Камиамиа II вновь обратился к императору Александру I с прошением о помощи и покровительстве для поддержания власти и престола. Речь шла уже о всех восьми островах. Но ответа так и не дождался, несмотря на то, что на его стороне стоял почти всесильный Нессельроди. Спустя еще четверть века, уже после Крымской войны, королевство Гавайи было оккупировано США и объявлен протекторат над ним. Собственно, с этого момента и началась Первая империалистическая война. Но находящихся в самолете эти нюансы мало интересовали. Они достигли цели с отклонением всего несколько миль. Илья довернул чуть вправо и пошел на снижение. До первого приземления оставалось около 90 миль. Оставив остров Уаху слева, довернули на запад и сели непосредственно перед входом в Пёрл-Харбор. Ближайшие слипы находились на Кай-Бич, на острове Форда, примерно в 7-8 километрах от места посадки. Илья направил туда самолет, но его остановили сигналом непосредственно в проходе, а подошедший катер направил его на мыс Ирокес, где также существовала возможность выйти на берег, но не было заправщиков. Небольшой наплавной причал, в котором пришлось уткнуться поплавками дал возможность двум офицерам в морской форме пройти на самолет, а предъявленное удостоверение агентов сразу решило все дела. Оказывается, их прилет ожидался четыре дня назад, и их уже считали пропавшими без вести. Четыре дня назад здесь был не протолкаться от журналистов, а сегодня тишина. Требовалось из Японии дать знать о себе – Но в этом случае было неизвестно, чем бы закончилась стоянка в заливе Муцу. Проход разрешили, к моменту их подхода к кай встречающих уже было много. Здесь стояла Тихоокеанская эскадра, весь берег был усыпан любопытными в белой форме. Отдельной группой стояли лётчики двух авиакрыльев, базировавшихся здесь же на острове. Самолёт-амфибия у них был один, Кёртис ЦТ-1. Слипы сделаны под него, поэтому пришлось малость попотеть, чтобы точно подойти к причалу. Но ширины слипа хватило. Медленно, как бы раздвигая волну, двинулись за человеком с флажками к их СКП, окрашенный в красно-белый цвет. Работа винтов на реверс, чтобы сдать назад и встать точно на место стоянки, вызвала оглушительный свист. Так американцы выказывали свое восхищение. Еще несколько минут отняла перегрузка по части почты на подъехавший автомобиль фельдъегерской службы флота. А после этого из машины вышел экипаж. Наличие на борту трех китайоз вызвало недоумение. Пришлось объяснять, что самолет сделан в СССР, а эксплуатируется в Китае, поэтому экипажи смешаны, радист, один из механиков и стюард набраны из местных, что в Китае открыта школа, в которой учатся в том числе и китайцы, даже на пилотов. Американцы все равно экипаж разделили, в том числе михалча Михалыча, старшего борттехника оставили у самолета, а Илью, Виктора Иванова и Сашу Фильна потащили с собой, сначала на пресс-конференцию, а затем в местный аэроклуб. Своего соотечественника, который был только агентом, они прихватили с собой как первого человека из Америки, который перелетел из Китая в США. Туда же от паромов подвезли экспертов, которые должны были замерить остатки топлива и проверить прокладку. Вместе с ними вернулись на аэродром, где, про топливо уже было слито, замеренный составлен акт, подписанный двумя инженерами двух крыльев. Передали образец, взятый с собой из тянь для анализа, что они нигде больше не дозаправлялись. Незадолго до этого события несколько человек из Англии, США и Японии установили призы за первый перелет через океаны, как атлантический, так и тихий. Экипаж особо не претендовал на них, тем более, что рейс был коммерческий. Еще на 5000 километров, чтобы пересечь океан по этому маршруту, у них топлива бы не хватило. Но пройденное расстояние было на 274 морские мили больше, чем расстояние между Владивостоком и Сиэтлом. Место их посадки находилось на ДБК, так что считать надо было от Тянзини до Гонолулу. Самолет пролетел 4368 морских миль. Топливо оставалось еще на 600 миль полета. Но из-за посадки 1080 миль им засчитывать не хотели. Но бензин взяли на анализ и через день зафиксировали мировой рекорд дальности перелета на двухмоторном самолете с экипажем 7 человек, одним пассажиром и 865 килограммами полезного груза. Причитающаяся премия составила 12 500 фунтов стерлингов, которые выплатили долларами США. Всего 55 тысяч 212 долларов и 50 центов. Это, конечно, в два раза меньше, чем было обещано за беспосадочный перелет, ну и бог с ними. Если не подвернется обратный груз, то было решено вылететь отсюда до Джексон-Вилля, оттуда в Париж, и не на поплавках, а на шасси, чтобы получить и голубую ленту Атлантики, и обе премии за трансокеанские перелеты. Джону объяснили, что посадка в Лос-Анджелесе будет короткой, без остановки двигателей, так как им выплачена только половина суммы премии равный 25 тысячам фунтов. Поэтому мы летим дальше, в Париж с одной посадкой, а оттуда в Тяньцзинь. За первый перелет вокруг Земли тоже обещали премию. Тут почесал репку, спросил о том, что лично он получит, если лететь в Лос-Анджелес не потребуется. После этого сел на телефон и договорился сдать почту в Джексонвилле. Ночью техники переобули машину, залились под завязку и утром вылетели на побережье Атлантики. Там переночевали, отдохнули два дня, заодно провели ТО обоим двигателем. И на северо-восток без пассажира и груза, и без второго пилота, так как Саша Филин имел задание в Америке и вынужден был остаться. Конечно, 3000 километров между нью Ньюфаундленом и Ирландией на сухопутной машине были не самым приятным участком пути, но машина не подвела. А вот в Париже ее чуть на кусочки не разобрали.